Мы будем говорить про город Париж, про его повседневную жизнь в определенный период, в первой половине XIX века, и даже можно точнее сказать, с 1814 по 1848 год. А почему выбрана именно эта эпоха? Она важная для Франции, потому что это были вот два царствования, когда во Франции была конституционная монархия. То есть еще был король, но уже был парламент. То есть это была еще не республика, тот республиканский строй, при котором Франция живет до сих пор, но это было как бы обучение парламентской форме управления государством. Вот, я сказал что два царствования. Первое называлось «Реставрация», а второе – «Июльская монархия». Она, впрочем, так не называлась, но теперь мы знаем, что это была «Июльская монархия». Вот. Что такое реставрация? Кого реставрировали? Реставрировали бурбонов, которых низложили во время так называемой Великой Французской революции в конце XVIII века. Их свергли, одного из них, Людовика XVI, казнили. Остальные, кто его два брата, убежали за границу и жили в эмиграции. Всё вот это время с 1792 или даже чуть пораньше до 1814 года. Так вот, значит, в 1814-м году Наполеона разбили русские прусские войска, и вот в ночь с 30 на 31 марта 1814 года произошло великое событие подписания перемирия на такой улице, которая называют Руи-де-Перади, Райская улица. И тогда это была почти окраина Парижа, а сейчас это в центре города, она осталась, эта улица, около Восточного вокзала. Подписали перемирие, и на следующий день, 31 марта, для парижан было диво-дивное и чудо-чудное. Вошли русские и прусские войска в Париж, и вот следовала процессия. Впереди на, по одним свете на белом коне, а по другим на светло-сером. Александр I. За ним фельдмаршалы, потом полные генералы, потом просто генералы. А потом еще шли казаки и башкиры, и они были одеты в такое, чего французы-парижане вообще никогда не видели. И весь Париж высыпал на это смотреть. И сначала они очень боялись, что будут какие-то акты мести, потому что все-таки уже два года шла война с французами и довольно кровопролитная. Но ничего подобного не произошло. Там на стенах была развешена прокламация о том, что, мол, вы, парижане, не бойтесь. И в результате они доехали до площади de la Concorde, то есть Согласия, и Александр жил в особняке Толерана. такой дом на углу площади Согласия. И еще потом все парижане любовались, как он вдоль этой площади ходил в церковь, которая там, здание морского министерства, вот там была для него устроена специальная православное часовня. И вот он вдоль площади утром и вечером ходил молиться. И все тоже на это смотрели. Ну, офицеры жили в домах, а войска стояли лагерем, разбили Биваки, как говорили в XIX веке, или бивуаки, например, на Елисейских полях, которые тогда не были той прекрасной улицей с магазинами э, и витринами, как сейчас, а были, э, в общем-то, парком, большим парком, где даже еще не было много развлекательных заведений, а просто это была такая зеленая аллея. Вот они там стояли лагерем. Тут парижане, это повседневная жизнь, немедленно побежали сбрасывать с вершины вандомской колонны Наполеона статую, которая там стояла. И уже набросили ему на шею веревку. Но русские... Люди их остановили и сказали, подождите, парижане, мы это сделаем цивилизованно. И действительно, через несколько дней туда пригнали машину, но уже до этого времени он уже был в наброшенном холщовом мешке на голову и с белым знаменем. А это все очень важно. Значит, вот там было много перемен власти в этот период, и каждый раз менялись все, так сказать, знаки этой власти. Значит, вот сейчас, когда вошли русские и прусские войска, то есть коалиции, то немедленно убрали императорских орлов и повесили везде белые знамена с королевскими лилиями бурбонов. А Эмитерних, министр иностранных дел, австрийский, который приехал через 10 дней после вот того, как это произошло, приехал в Париж, он написал, что можно подумать, что империя наполеоновская была век назад, потому что нигде ничего нельзя увидеть того, чтобы бы э, вот об этом царствовании. Значит, все сменилось. Значит, дальше стал вопрос о том, Кому власть-то будет принадлежать вот в этой Франции? Людовик XVIII, старший из братьев вот этого казненного короля Людовика XVI, он уже себя считал королем Людовиком XVIII, но таковым не был. А теперь у него появилась возможность действительно королем стать, а надо было, значит, решать, какой будет государственный строй. И его все-таки уговорили, что невозможно восстанавливать абсолютную монархию вот в том виде, в каком она была до революции, потому что там был очень важный имущественный вопрос после вот этой великой французской революции, когда у дворян и у церкви их ну, так сказать, отняли у них имущество, это имущество распродали богатым, крестьянам, буржуа, то есть вот представителям третьего сословия. И если бы вот в этот момент вдруг бы кто-то во Франции сказал, что теперь давайте это все вернем, просто землю отнять обратно и ну, реституцию произвести, то это был бы такой катаклизм, что уже эти бурбоны никогда бы сюда не вернулись. Поэтому его уговорили, что нужно пойти на какие-то либеральные уступки Поэтому, значит, с начала 2 мая, накануне того, как он въехал в Париж, он выпустил такую в местечко Сент-Уан под Парижем, сент декларацию, где, вот, так сказать, там и были намечены основы вот этого конституционного строя. Значит, парламент из двух палат, свобода вероисповедания и, главное, что вот эти самые, это называлось национальное имущество, вот то, что, значит, распродали а что их не будут отнимать. Это было очень важно. И 3 мая король торжественно въехал в Париж. Это была тоже целая процедура, потому что вообще предписано было, что это должен быть веселый въезд. И вообще-то король должен был грацевать на красивом коне, как вот и Александр. А этот был подагрик, Больной, старый, и ехал в карете, что несколько парижан разочаровало. Но, тем не менее, значит, его радостно приняли, и этот день отмечался, 3 мая, в течение царствования, как праздник. И потом, 4 июня, он даровал конституционную хартию. Вот конституцию. Но она называлась хартия в память о старинных французских традициях, по которой Франция и должна была жить. И 4 же июня э, войска союзников, и русские в частности, начали выходить, из парижа и александр уехал но в этот момент на следующий вернее день ему официально было присвоено звание луи зи королю людовику вот этому восемнадцать о чем замечательно написал алексей кстатиович толстой в гениальном произведении «История государства российского казалось и ну ниже нельзя сидеть в дыре а глядь уж мы в париже с луи люзире Вот. Но это все долго не продлилось, потому что э, не все так этому радовались. Там были э, люди, которые э, очень хотели возвращения Наполеона, а Наполеона отправили на остров Эльбу, где было очень для него, в общем-то, хорошо. Ему дали эту Эльбу как бы в царствовании, но ему там было тесно. Он там не просидел даже года и бежал. Дальше произошло то, что в этот период называлось «Флюгера». был даже такая книжка «Дикционер де жюрет», по-русски называлась «Словарь флюгарок». Это те люди, которые очень быстро умели поворачиваться. Они повернулись от Наполеона к Луи и Ле Лу Дезире, и маршал Ней даже говорил ему, что он доставит Наполеона к нему в железной клетке. И говорят, что Людовик пробормотал «Да не надо, да, столько нам не нужно». вот После чего через два дня маршал Ней перешел на сторону Наполеона, и он был такой неоденцем, и Людовик XVII совсем двором не стал сопротивляться, за что многие его осуждали, и уехал в Гент, то есть в Бельгию. И пересидел там все время правления Наполеона, который потом стал называться 100 дней, когда оно кончилось в связи с битвой при Ватерлоо, которую Наполеон проиграл. И поэтому после, значит, битвы при Ватерлоо он опять бежал, но тут уже ему была не либо остров Святой Елены, на гораздо более жестоких условиях, а Луи... и Le desiré опять въехал в Париж. И опять, да, естественно, когда были 100 дней, то опять все поменялись, лилии поменялись на орлов, а теперь опять орлы поменялись на лилии, но уже на гораздо дольше срок, до 830 года. Значит, сначала правил Людовик XVIII, потом в 1924 году он умер, и ему на смену пришел третий из братьев под именем Карл X, и он уже правил до 830 года, так получилось, что он правил конституционной монархией, то есть монархия из Парла, и представлявший, так сказать, шаг в сторону некоторого либерализма по, по сравнению с абсолютной монархией XVIII века. Но Карлу X казалось, что это неправильно, что вот это значит идти на уступки той самой вот революционной черни, которая казнила его брата. То есть он боялся этого, естественно, но ему казалось, что способ избежать вот такого плохого исхода – это не предоставлять дополнительные свободы французам, а наоборот, эти свободы у них отбирать. Он все время, как сказать, воевал с парламентом. Потому парламент был оппозиционный, а Карл X в пику оппозиционному парламенту назначил летом 29 года очень такое консервативное, мягко говоря, правительство, которое никому не нравилось. Во главе его стоял министр Полиньяк, который точно так же, как и сам король, считал, что нужно реставрировать, в общем, ну, практически абсолютную монархию или почти абсолютную. А палата депутатов, которая выдвигала законы, она этот министерство не хотела принимать никоим образом и Просила и почти требовала этого у короля. Он распустил палату, назначил новые выборы, и новые выборы принесли ровно тот же результат. Там даже было больше оппозиционных депутатов. И вот лето. Парламент уже избран, но еще не собрался на сессию. Вот это первое открытие парламента должно произойти 3 августа. 25 июля 1730 года. Король под Парижем резиденции Сен-Клу вместе с министрами принимает ордонансы. Что такое ордонансы? В этой самой конституции, по которой жила Франция, была такая статья 14, весьма двусмысленная и, как оказалось, огнеопасная. Там говорилось, что король издает регламенты и ордонансы, необходимые для исполнения законов и обеспечения государственной безопасности. Ну, то есть если ему показалось, что для государственной безопасности нужно все свободы отобрать, то он имеет право это сделать. Он так и поступил. Вот эти самые ордонансы, то есть королевские указы, они отнимали у у французов, собственно, все то, чем они дорожили, а именно свободу печати. Кроме того, другой ордонанс распускал вот эту оппозиционную, новоизбранную палату, которая даже еще не успела палату депутатов приступить к работе, повышал избирательный ценз, то есть кто может быть избран, и вообще ну практически все свободы отбирались. Они, вот король и его семь министров, Подписали это и на следующий день опубликовали в правительственной газете. И вот таким образом они себе подписали, в общем, приговор. А писатель великий Шатебриан замечательно потом в своих мемуарах про это написал так. «Еще одно правительство в здравом уме и твердой памяти решило спрыгнуть с башни собора Парижской, Парижской Богоматери. Пять человек, отнюдь не лишенных здравого смысла, с беспримерным легкомыслием бросились в бездну, увлекая за собою своего повелителя монархию, Францию и Европу». Ну, Европу не увлекли, в конце концов, вот а Францию, в общем, да, парижане этого не приняли. Во-первых, да, поскольку были запрещены все оппозиционные газеты, как бы их не нужно было не должны были выпускать. Но журналисты не согласились. Они, во-первых, подписали четыре десятка журналистов протест. Во-вторых, они на следующий день выпустили, выпустили газеты вот с этим протестом и распространяли его и в виде листовок. Тогда, когда было предписано арестовать и журналистов, и газеты, ну, станки вот эти типографские, станки с большим трудом арестовывали, потому что не давали, значит, вот типографа войти в помещение. Журналисты скрылись. Потом собрались банкиры и промышленники и постановили не открывать фабрики. значит Те, кто там работали на этих фабриках, оказались без, так сказать, им негде работать, и они таким образом были как бы вынуждены выйти на улицы. Они вышли на улицы, а король, сидя в своем Сен-Клу, предписал, значит, это подавить, ему все время казалось, что народ его очень любит, и это все тихо а это какие-то ну там парочка смутьянов значит армия и королевская гвардия стали по ним стрелять появились убитые и тут уже стало понятно что значит отступать и вот эти значит революционной массы не будут и действительно стали строить баррикады И в результате вот значит войска частично начали переходить на сторону этих восставших. И в результате за три дня практически оказалось, что вот эти самые королевские войска, они не могут противостоять. Они стали отступать. Они отступали как раз вот площадь Согласия и потом Елисейские поля вот в ту сторону. И отолеранный особняк выходил на площадь Согласия. И он, глядя из окошка, как отступают королевские войска, сказал мелхолические, В 12.00, сегодняшнего числа, монархия Бульбонов навсегда решилась престола. Значит, престол остался как бы свободным, да значит и потому что уже и дворец был занят вот этими революционными массами. Значит, были разные претенденты на престол. Были бы на которые считали, что сын Наполеона, вот тот самый, про которого пьеса Растана «Орленок», вот ему надо отдать престол. Были республиканцы, которые считали, что никому не нужно отдавать престол, а нужно, значит, учредить республику а был кузен вот этого значит короля карла 10 то есть он был кузен он происходил от младшей королевской ветви то есть в так сказать в анамнезе у него был герцог горлянский который был родной бла Людовика 14 он был герцог корлянский звали его луи филипп и он довольно умно вел себя во время вот все предыдущее царствование, он вел себя несколько более открыто и либерально, чем сам король. Он приглашал к себе творческую интеллигенцию, так называемую, и поэтому умеренные люди, которые не хотели республики, но и не хотели вот этого Карла X с ордонансами, они сделали ставку на Вот Луи Филиппа. Поехали значит, депутаты э, некоторые поехали к нему в его поместье под Парижем. И он, конечно, сначала отказывался. Они предложили ему быть наместником, то есть заместителем, который как бы временно вместо короля занимает престол. И он немножко, по, так сказать, колебавшись, согласился. Потом они переписали быстренько харцию вот эту Конституцию, убрали из нее вот этот 14 пункт, то есть не убрали, но выбросили из него вот этот опасные слова о том, что король может по своему ради государственной безопасности что-то там все менять. Луи Филипп в Палате депутатов присягнул этой новой Конституции и 9 августа он стал королем, но не королем Франции, как были вот короли старшие ветви бурбонов, а королем французов, что указывало на сравнительно демократический характер этой новой монархии. А что произошло с Карлом X? Ему предоставили охрану, то есть тех, кого он хотел с собой взять, тысячу гвардейцев – он доехал до Шербура порта и уехал в эмиграцию. Сначала в Англию, потом в Австрию. И в Австрии же в 1836 году умер. И все его значит, родственники все они отправились в эмиграцию. Таким образом, король, в общем, своими руками лишил себя королевства. Это такая грустная история. А Франция начала жить при вот этом самом режиме, который... Кажется, вот в 1839 году э, одна остроумная писательница, дельфин Тажарден, -де еще не знала, как называется вот этот строй. Она писала э, «Эпоха, июльская эпоха, эпоха золотой середины, эпоха после Второй революции. Какое же название дадут потомки нашему времени? Трудно даже вообразить. Мы толкуем о консульстве, империи и реставрации. А что станут говорить о нас?» Ну вот мы теперь знаем, что стали говорить о них, стали говорить, что это июльская монархия, и она продлилась до 1848 года, когда Луи Филипп, он стал король Луи Филипп Первый, ровно по такому же сценарию утратил власть, потому что там тоже было правительство, которое не устраивало народ и оппозиционных депутатов, и все намекало на то, что сейчас произойдет революционный катаклизм, и он не хотел расставаться со своим премьер-министром, а когда он хотел, наконец согласился отказаться от власти в пользу своего внука, было уже поздно. Вот это июльская монархия.